И, возможно, тут он видит последнюю попытку загладить все, что совершил. А в отношении дочери ошибается, но ему это не приходит в голову именно. Портгуэлл оттолкнулся вместе с креслом от стола. Оно было на колесиках и ударилось в стену. «Внизу у меня человек, которого я могу играючи отдать под суд. А вы приходите сюда и хотите, чтобы я освободил его?» Босс кивнул. «Если я ошибаюсь, вы можете вновь выдвинуть обвинение против него в любое время. Но если я прав...» Он признает там себя виновным. Ни суда, ни адвоката, ничего. Он хочет этого. И если судья ему позволит, то пиши пропало. Настоящий убийца Артура в безопасности. Он взглянул на Эдгара. Что думаешь ты? Думаю, чутье у тебя заработало. Портгал улыбнулся, но не потому, что находил в создавшемся положении что-то забавное. Двое против одного — это несправедливо. Мы можем предпринять два хода, — предложил босс. Для полной уверенности. Он, видимо, уже там, в камере. Нужно спуститься туда, сообщить ему, что опознать останки нам помогла Шейла. И напрямик спросить, покрывает ли он ее. И что еще? Проверить его на детекторе лжи. От них никакого толку. Мы не можем допустить. Я говорю не о суде, а о блефе. Если Делакруал жжет, то откажется. Фортгуэлл придвинул кресло обратно к столу. Взял газету несколько секунд смотрел на статью. Потом стал обдумывать решение. «Ладно», — наконец промолвил он. «Действуйте. Я снимаю обвинения Пока». Глава 44. Босх с Эдгаром вошли в холл, и после того, как Эдгар нажал кнопку вызова, стояли молча. Босх поглядел на свое нечеткое отражение на дверцах лифта из нержавеющей стали, затем на отражение Эдгара. «Такие вот дела», — сказал он. Сильно рассердился где-то между «очень» и не особенно босс кивнул. Гарри, ты выставил меня сущим недотепой. Знаю, извини. Может, пойдем спустимся по лестнице? Имей терпение, Гарри. Ты сломал вчера вечером свой сотовый телефон? босс покачал головой. Нет, я просто хотел... Я не был уверен в своих догадках, и поэтому решил сам устроить проверку. Кроме того, вечером по четвергам у тебя бывает сын, а встреча с Шейлой в трейлере оказалась совершенно неожиданной. Почему не позвонил, когда начал там обыск? Мой парнишка тогда уже вернулся домой и спал. Конечно, надо было позвонить, извини. Эдгар кивнул, и с этой темой было покончено. Знаешь, эта твоя версия ставит нас в эпицентр ядерного взрыва. Да, придется начинать заново рассматривать все повторно. В выходные работать собираешься? Видимо. Тогда звони мне. Непременно. Наконец терпение у Боска лопнуло. «Ну его к черту, я спускаюсь пешком. Встретимся внизу». Он вышел из холла и зашагал по лестнице. Глава 45. Ассистентка в конторе Шейлы Делакруа сообщила Боску и Эдгару, что она работает во временном постановочном отделе в Уэссайде, подбирает актеров на роли в телесериале. Поставив машину на автостоянке, заполненной югарами и «БМВ», они вошли в кирпичный двухэтажный склад, К стене были приклеены бумажные объявления, подбор актеров и стрелки-указатели. Миновали длинный коридор и поднялись по лестнице. На втором этаже детективы оказались в другом коридоре, где стояли мужчины в мятых старомодных темных костюмах. Несколько человек были в плащах и мягких шляпах. Кое-кто рассказывал жестикулируя, негромко разговаривая с собой. Следуя указателям, Боск и Эдгар вошли в большую комнату. Вдоль стен там тоже сидели мужчины в старых костюмах. Все они уставились на детективов, подошедших к столу в дальнем конце, где сидела молодая женщина, просматривая фамилии в списке.